Кстати, замечу, что ставить кому-либо памятник при жизни значит объявить, что нет надежды на то, что потомство его не забудет. Если же кто-либо и удостаивается славы, который не умрет с ним, то это редко случается раньше, чем на склоне лет. Исключения из этого правила бывают среди художников и поэтов, среди же философов почти никогда». Правило это подтверждается тем, что портреты людей, прославившихся своими творениями, проявляются обычно лишь после того, как упрочится их известность. Их изображают большую частью, в особенности, если это философы, старыми и седыми. С точки зрения эвдемонической это вполне правильно, слава и молодость это слишком много для смертного. Наша жизнь так бедна, что благо приходится распределять экономнее. Молодость и так достаточно богата сама по себе и должна этим довольствоваться. К старости же, когда все желания и радости умирают, как деревья зимой, как раз время для вечно зеленого дерева славы. Его можно уподобить поздним грушам, зреющим летом, но годным в пищу лишь зимою. Нет лучшего утешения в старости — как сознание, что удалось всю силу молодости воплотить в творения, которые не стареются подобно людям. Рассматривая еще подробнее пути, ведущие к славе в наиболее близкой для нас научной области, можно подметить следующее правило. Умственное превосходство ученого, о котором свидетельствует его слава, каждый день подтверждается новой комбинацией тех, или иных известных данных. Эти данные могут быть крайне разнообразны. Слава, приобретаемая, их комбинированием будет тем больше, тем распространеннее, чем известнее, чем доступнее каждому сами данные. Если это какие-нибудь числа, кривые или какие-либо специальные физические, зоологические, ботанические или анатомические явления, искаженные отрывки древних авторов, полустертые надписи или такие, к которым нет ключа, темные вопросы из области истории, то слава, приобретенная правильным комбинированием таких данных, едва ли распространится далее круга лиц, знакомых с самими данными, едва ли выйдет за пределы незначительного числа ученых, живущих обычно в уединении и завидующих всякому прославившемуся по их специальности. Если же данные известны всему роду человеческому, если это, например, существенные и всем присущие свойства человеческого разума, характера, если это силы природы, действия которых постоянно нами наблюдается, вообще общеизвестные процессы в природе, то, слава того, кто осветил их новой, важной и правильной комбинацией, со временем распространится на весь цивилизованный мир. Если доступны самые данные, то и комбинации их будут, вероятно, столь же доступны. При этом слава будет, однако, всегда зависеть от трудностей, какие пришлось преодолеть, ибо чем данные известнее, тем труднее скомбинировать их на новый и все-таки верный лад. Ведь над этим старалось огромное число людей, исчерпавших, по-видимому, все возможные их комбинации. Напротив, данные, недоступные широким массам и требующие долгого и тяжелого изучения, допускают почти всегда новые комбинации. Если поэтому к ним подойти с здравым смыслом и с трезвым рассудком, то есть с умеренным умственным превосходством, то весьма вероятно, что посчастливится найти новую и правильную комбинацию их. Зато и добытая этим путем слава ограничится приблизительно лишь теми, кто знаком с самими данными. Правда, при решении таких проблем требуется большая эрудиция и труд для того только чтобы усвоить одни данные, тогда как на первом пути обещающим наиболее широкую и громкую известность эти данные открыты и видны всякому, но чем меньше здесь требуется труда, тем более необходим талант, даже гений, с которыми в смысле ценностей и уважения людей не сравнится никакой труд».